Глава пятая. Размышления Эдмунда. Зловещее открытие. Человек за бортом. Облава. На совете, состоявшемся накануне, было решено всем перебраться на Леонору и дать пройти роковому дню. Все паруса убрали, кроме легкого фока, и оба корабля легли в дрейф. Но за ночь у Эдмунда явилась новая мысль, по поводу которой он удивился, что она не пришла ему в голову раньше. Всегда уж так бывает с самыми простыми и дельными мыслями. Рано утром Эдмунд отправился к брату и поделился с ним своими соображениями. «Послушай, Фредерик», — сказал он. Я много думал этой ночью и пришел к некоторым логическим заключениям. Так как подозревать кого-либо из наших матросов нет ни малейшей причины, то все эти проделки следует, по-моему, приписать грабителям, ведь это товарищество имело многочисленные разветвления». Что же удивительного, если кому-нибудь из второстепенных начальников пришло в голову отомстить нам за истребление бандитов? «Допустим, что так», — сказал герцог. «Что же дальше? Разве мы не можем ручаться, что Самойл Бартон не принадлежал никогда к этому обществу?» Ему было выгодно принадлежать к нему уже по одному тому, что через его корабли застраховывались от разграбления, да, наконец, грабители могли доставлять ему и прямые выгоды. Почему не допустить, что Бартоны устроили на нашем корабле какой-нибудь тайник, в котором поместился их уполномоченный? «Ты сочинил превосходный роман!» «Подожди, слушай дальше!» Для меня ясно, что таинственный незнакомец, спрятанный на нашем корабле, не стал бы нам грозить взрывом пороховой камеры, если бы действительно собирался это сделать. Ведь нам стоило только убрать весь порох и дело с концом. Из этого я прямо вывожу, что на корабле заложена где-нибудь другая мина, о которой мы не знаем. А из этого, в свою очередь, следует, что мы должны искать и во что бы то ни стало найти эту мину. Все это очень логично, но объясни мне, пожалуйста, кто же это мог взять на себя такое поручение? Кто тот смельчак, идущий на верную смерть? «Совершенно справедливо, что спрятавшийся здесь бандит идет на верную смерть и знает это. Вот почему он и медлит приводить в исполнение свою угрозу, откладывая ее со дня на день». Фредерик с удивлением поглядел на брата. «Можно подумать, что ты не предположение строишь, а сообщаешь достоверные факты», — заметил он. Прежде чем Эдмунд успел что-нибудь ответить, раздался громкий голос с вахты. «Слева корабль!» «Вот тебе и ответ», — сказал Эдмунд брату. «Ты шутишь?» «Нисколько!» «Эй, рулевой, подай сюда журнал!» Матрос немедленно исполнил приказание и удалился. «Смотри сюда», — продолжал Эдмунд, перелистывая книгу. С самого нашего отплытия ежедневно утром и вечером в одни и те же часы записывается та же самая отметка. 12 мая в 6 часов три четверти вечера шхуна приближается к дяде Магнусу, затем поворачивается и исчезает. 13 мая в 6 часов утра шхуна приближается и прочее. То же самое записано 14, 15, 16 числа, вплоть до нынешнего утра. На, смотри. Рулевой, когда я его позвал, уже начал записывать. 20 мая, в 6 часов 15 минут утра, небольшая шхуна. Теперь возьми подзорную трубу и пойдем на мостик. Фредерик Бьорн пошел следом за братом. Взойдя на мостик, он навел на горизонт трубу и увидал небольшую шхуну, которая в это время поворачивала от корабля назад. «Что это значит?» — спросил Фредерик. Это значит, что шхуна подходит к нашему кораблю аккуратно два раза в день и все время идет за нами, так как ей, очевидно, предписано находиться под руками таинственного незнакомца, спрятавшегося у нас на борту. Она, очевидно, ждет сигнала, чтобы подойти ближе. Этот сигнал будет ей дан тогда, когда спрятавшийся соберется, наконец, с духом «Взорвать дядю Магнуса!» «Сделавши взрыв, он бросится в воду, а шхуна подберет его и уйдет прочь. Таковы, брат мой, выводы, к которым я пришел. Руководствуя Сими, я, если бы только это от меня зависело, немедленно принял бы соответствующие меры». «Извини меня, брат мой, что я не сразу признал справедливость твоих рассуждений», — сказал герцог. «Но теперь ты вполне меня убедил» и я немедленно велю приступить к исследованию крюйт-камеры. Порох из камеры был весь вынесен еще после первой угрожающей записи, поэтому теперь оставалось только хорошенько ее осмотреть, не заложено ли там секретные мины. По приказанию герцога в камеры спустились главный плотник, или так называемый «корабельный мастер», и заведующий арсеналом с их помощниками и немедленно приступили к отдиранию железной обшивки стены. Работа была долгая и трудная. Топоры стучали часа четыре. Герцог и Эдмунд присутствовали тут же, и оба разом громко вскрикнули, когда железная доска, наконец, отделилась. Под нею оказалось углубление, а в углублении спрятан был цинковый ящик, из которого выходила просмоленная веревка. Эдмунд бросил на брата торжествующий взгляд. Не помня себя от радости, что его догадка оказалась справедливой, он выхватил из груды инструментов, принесенных оружейным мастером, первые попавшиеся ножницы, и уже хотел разрезать ими просмоленную веревку, но оружейник быстро схватил его за руку. «Господин капитан, простите мою смелость!» — вскричал оружейник. «Но вы нас так взорвете! Я знаком с подобными машинами и знаю, что от малейшего сотрясения может сделаться взрыв. Спасибо, мой добрый Георген!» — отвечал, вздрогнув Эдмонд. «Ты всех нас спас. Моя необдуманность едва не наделала беды. Но как же нам сделать этот страшный аппарат безвредным, если его светлость уполномочит меня?» — проговорил Георген, вопросительно взглядывая на герцога. «Делай, как знаешь», — отвечал герцог. «Я тебе верю и надеюсь, что ты не отправишь нас к облакам». «Не извольте беспокоиться, ваша светлость, я с этими вещами умею обращаться». Оружейный мастер взял широкое сверло для металла и осторожно, методически просверлил в стене цинкового ящика отверстие величиною саверен. Затем приладил к отверстию рука в пожарной трубы и, приказав своим помощникам качать, залил водою порох в ящике. В несколько минут опасный прибор сделан был совершенно безвредным. Теперь оставалось только проследить за фитилем, выходившим из коробки. Очевидно, конец его был спрятан в самом тайнике, где сидел неизвестный злоумышленник. Корабельному мастеру не пришлось долго объяснять, что от него требуется. Он сам догадался, в чем дело, и, руководствуясь собственной опытностью в постройке кораблей, подсказал герцогу очень дельную мысль. «Ваша светлость!» — сказал он. «Дядя Магнус не представляет никакой особенности в изгибе своих стен. Следовательно, тайник должен находиться или близ кормы, Или в носовой части. Направление фитиля, несомненно, указывает, что тайник устроен в носовой части, поэтому нет надобности отдирать обшивку по всему борту, а лишь около шприта. На это потребуется времени, самое большее два часа. Вам остается только поставить караульных, чтобы птица не упорхнула. Проект получил полное одобрение, и мастер со своими помощниками и конопатчиком принялись за работу. На дяде Магнусе были убраны все паруса, чтобы суета движения не мешала работе. На море стояла тишь, погода была вполне благоприятна для работы. Леонора, получив сигнал, сделала то же самое, что и дядя Магнус, и кокетливо закачалась на тихих волнах в пяти кабельтовых от клипера. Как только стали отдирать обшивку, сейчас же обнаружился просмоленный фитиль. Среди матросов немедленно распространился слух, что по приказанию герцога плотники ищут одного из грабителей, спрятавшегося между обшивками борта в день отъезда. Весь экипаж с тревогой следил за ходом дела. Гуттер и Грундвик, а равные и прочие матросы, уже не верили в проказы джинов. Очевидность убедила их паче всяких доводов рассудка, и они с ужасом глядели на остатки адской машины, едва не отправившей их всех к праотцам. Между тем, ложный мулат, сидя в своем тайнике, скоро догадался, что значит этот частый стук в стену корабля. Сначала он думал, что то производится простое исследование прочности двойной стены, и потому совершенно успокоился, зная, что под дерево обшивки подложен свинец, вследствие чего пустота совершенно не слышна. Но вот он слышит, что стук постепенно приближается к нему. Негодяй приложился ухом к стене и задрожал всем телом. Он отчетливо услыхал голоса работающих и понял, что тут не исследование стенок производится, а прямая облава на него. Он ясно расслышал громкие слова одного из рабочих. «Скажите, пожалуйста, господин мастер, что сделают с тем сорванцом, которого найдут в тайнике?» Корабельный мастер на это ответил. «Про то старшие знают. «А если бы меня спросили, то я бы велел его повесить на рее». Теперь уж нечего было и сомневаться, что козни на Дода открыты. Мысль, что он живым достанется в руки Бьорнов, привела его в ужас. Он боялся, что его сейчас же узнают, несмотря на переодевание. Этот бесстрашный человек, столько раз, бестрепетно глядевший в глаза смерти, дрожал, как ребенок, чувствуя, что час возмездия, наконец, приблизился. «Ах, если бы он не обогрил своих рук кровью Гарольда и Олафа, он бы еще мог надеяться на пощаду!» Он знал, как великодушны оба брата бьорны, как легко доступны для жалости их сердца. Он мог бы разжалобить их своей несчастной судьбой, своим положением отверженца с детских лет, но убийцу своего отца и брата они даже и слушать не станут. Приговор над ним произнесен заранее. Что делать? Как ему быть? Негодяй в отчаянии, ломая руки, метался в своем тайнике, как зверь в клетке. Не отворить ли люк и не броситься ли в море? Нет, это бесполезно, его выловят из воды при громком хохоте матросов, а Фредерик Бьорн скажет своим ироническим голосом, «Вздернуть этого молодца на рею!» Вся кровь бросилась в голову на доду, и он зарыдал от бессильного бешенства. Может быть, работа протянется до заката солнца? Тогда успеет подойти шхуна, и Надод даст ей сигнал приблизиться, а сам бросится в воду и поплывет. Нет, работа продвигается быстро, и через полчаса его отыщут и поймают, как зверя в норе. А он так гордился своей выдумкой, благодаря которой рассчитывал блистательно отомстить Бьорном за избиение грабителей. Когда на собрании уцелевших членов товарищества кто-то возбудил вопрос о том, что товарищество, прежде чем окончательно распасться, должно отомстить, он гордо сказал «Оставьте, это мое дело, за него я берусь сам». Он был так уверен в своем мщении, и вдруг так сидел он и предавался отчаянию. Но вот он почувствовал, что работа прекратилась, и что корабль терпит качку. Налетел шквал и отдалил час возмездия. Сама судьба становилась на сторону Надода. Теперь четыре часа. Если буря продлится до шести часов, то он может еще спастись. В шесть часов должна подойти его шхуна. На палубе раздалась команда вахтенного офицера. «Все наверх!» Ввиду начавшейся качки требовалась усиленная работа матросов около снастей. «Руль к ветру! Весь!» – командовал офицер. Корабль грациозно повернулся и встал к ветру. Офицер распоряжался очень искусно, и Фредерик Бьорн, стоявший на мостике, сделал ему рукою знак одобрения. Ураган свирепел. Вздымались громадные волны и яростно ударялись о дядю Магнуса, который встречал их с величавым спокойствием силы. Вдруг на корабль налетела громадная волна и прокатилась через всю палубу от носа до кормы. Почти сейчас же, вслед за тем, раздался крик «Человек за бортом!». Упал бретонец-легаль. Волна подхватила его и понесла в море. Всякая попытка спасти его неминуемо кончилась бы гибелью тех, которые стали бы его спасать. Видно было, как он несколько минут барахтался, борясь с волнами, затем исчез в клокочущей пучине. Потеря этого преданного и храброго человека, напоминавшего Эдмунду о его службе во французском флоте, была для молодого человека тяжелым ударом. Прочие моряки, не успев схватиться за поручни, бросились ничком на пол и благополучно уцелели. Минут с двадцать клипер должен был бороться с ветром и волнами, причем его крепкий кузов трещал и вздрагивал. Ветер ревел в снастях, заглушая командные слова офицеров и свистки боцманов. Затем вдруг неожиданно хлынул проливной дождь, продолжавшийся с четверть часа. Потом все разом стихло и дождь, и ветер. Показалось солнце, буря как не бывало. Успокоенное море тихо плескалось. Такие шквалы очень опасны, потому что они налетают почти всегда врасплох и застигают корабли, неприготовленными к обороне. Фредерик Бьорн стал беспокоиться о Леоноре. Тщетно наводил он на море трубку во все стороны, шхуны не было видно. Должно быть, буря отнесла легкий кораблик куда-нибудь далеко, но, разумеется, он еще вернется. С прекращением бури возобновилась работа. Еще немного, и цель будет достигнута. Надот, во время бури почувствовавший некоторую надежду, понял на этот раз, что он погиб. Не желая попасть в руки своих злейших врагов, он решился найти себе смерть и избавление на дне моря. Но ему опять улыбнулось счастье. Когда корабельный мастер отдирал уже последнюю доску обшивки, на горизонте, вдали, показался парус. Все думали сначала, что это Леонора, и не обратили на парус большого внимания следя с нетерпением за работой плотников. В надлежащую минуту корабельный мастер сказал герцогу шепотом, «Сейчас откроем тайник. Так как злоумышленника ранее видали под букшпритом, то не прикажете ли вы ваша светлость спустить лодку и понаблюдать за этим местом?» «Это зачем?» Так же тихо спросил Фредерик. «Наверное, из тайника есть люк наружу. Что же из этого?» «Ваша светлость, я сужу по себе. Попадись я сам в такое положение, я бы, очертя голову, кинулся в воду». «Ты прав, мой друг», — сказал Фредерик. По его приказанию была немедленно спущена лодка, которая и поместилась под букшпритом. Спокойное состояние моря позволяло ей без больших усилий держаться на одном месте. Развязка приближалась.